Дверь открыла Зина. Нежная и ласковая Зина, обворожительная, в тончайшем шелковом кимоно, полупрозрачную ткань которого не скрывала гибкую грацию фигуры. Она пропустила Олеся в коридор, прошла следом за ней и плавно опустилась в кресло. На полу валялась полураскрытая книжка. Я едва не заснула, а мне было весело, улыбнулась Олеся. Правда? Тон был вопросительный, но в нем легко читались ревнивые нотки. Тогда почему он не поднялся с тобой? Повеселились бы все вместе. Зина, Зина, Зина. Олеся присела на ковер и обняла стройные ноги подруги, прижалась к ним щекой. «Ты же знаешь, зачем мы это делаем!» «Не обращай на меня внимания!» После паузы буркнула брюнетка. «А ты не говори так со мной!» «Даже в шутку!» «Не буду!» Зина провела рукой по светлым волосам подруги. «Как твои дела с, с этим кандидатом?» «Неплохо!» – тихо отозвалась Олеся. «Можно сказать, что все окей!» «Ты уверена, что он лучше Бориса?» «Уверена!» «Я с самого начала думала привлечь наемников, но не решалась!» «Почему?» «Они профессионалы, и этим опасны», — вздохнула Олеся. «Борис бы просто исполнил мою просьбу, а эти могут начать копать. Они циничны никому не верят». «Но они ничего не раскопают», — усмехнула Зина. «Надеюсь», — прошептала Олеся. «Надеюсь». Зина опустилась на ковер и нежно обняла подругу. «Все будет хорошо, моя любовь. Я знаю. Ты пройдешь через это и вновь станешь такой, как раньше. Не такой моя хорошая. Теперь у меня есть ты». Их губы встретились, и Олеся страстно ответила на долгие поцелуизины. Международный аэропорт Лос-Анджелеса, США, штат Калифорния. 5 сентября, четверг, 21.22, время местное. Все было прекрасно. Мерное урчание двигателей самолета, предупредительный персонал в первом классе, уютный сон под пледом, бокал белого вина, выпитый за несколько минут до того, как «Боинг» пошел на посадку, Все было прекрасно до тех пор, пока она не подошла к стойке паспортного контроля. Документы были в порядке, но две фигуры, маятившие среди встречающих, заставили Диту насторожиться. Два молчаливых японца в одинаковых элегантных костюмах, в одинаковых рубашках и одинаковых галстуках. Только у одного солнцезащитные очки от Армани, а у второго от Хьюго Босса. Японцы бесстрастно наблюдали за прилетевшими пассажирами, и Дита не сомневалась, что они ищут ее. На мгновение марина заволновалась, но затем заставила себя успокоиться. Что за паника? Никто не видел моего лица, никто не сможет меня опознать. И появление этих двоих всего лишь попытка поймать удачу. Попытка, вызывающая уважение. Но, увы, безнадежная. Кого не ищут? Дита прошла паспортный контроль и безбетежно направилась вглубь аэропорта. Если изменений в рейсах не произошло, ее следующий вылет через час. Вполне хватит, чтобы слегка изменить внешность. Японцы, мимо которых она прошла, проводили ее взглядами, но не двинулись с места. Кого же они высматривают? Дита потолкалась в киоск с мелочевкой и, не обнаружив ничего подозрительного, японцев не было видно, забрала из камеры хранения неприметную сумку и направилась в женскую уборную. Настало время избавиться от бизнес-вумен по имени Элизабет Анна Шу. Паспорт, билеты, деловые бумаги были аккуратно разорваны и спущены в унитаз. Одежда мисс Шу переместилась в сумку, а Марина быстро натянула на себя свободную юбку, игривую блузку и туфельки. В одно мгновение превратившись в очаровательную студентку, возвращающуюся из солнечной Калифорнии домой, в Канаду. Легенда полностью подтверждалась находящимися в сумке новыми документами. Маршрут отступления Дита проработала очень тщательно, и в камере хранения следующего аэропорта ее ожидала еще одна посылка с очередными паспортами и билетами. Итак. Патриция Охара, студентка. Новый образ отличался от синего чулка Шу не только веселенькой одеждой. Новые контактные линзы, придавшие глазам ярко-синий цвет, принципиальный иной макияж, совершенно другая прическа. Светлый парик удачно подходил к новым глазам. Даже удивительно, как может измениться женщина за какие-то 10 минут. Бросив сумку с использованной одеждой в мусорный бак, Марьяна вышла из уборной, и лишь железное самообладание не позволило ей вскрикнуть. Японцы стояли неподалеку. Безразличные движения темных стекол очков. Затем возврат. Они ее узнали. Но как? Нет, в том, что они вычислили ее сейчас, ничего странного. Наверняка японцы отследили всех, кто заходил в уборную. Но почему они решили пойти именно за ней? Я ведь не была даже единственной европейкой в самолете. Почему они приклеились ко мне? Приятный женский голос сообщил о скором окончании регистрации на рейс Лос-Анджелес-Монреаль. Рассчитывая отступление, Марьяна плотно совмещала рейсы, и разборки с преследователями в ее план не входили. «Проклятие! Что делать?» Спокойно, очень спокойно, Дита спустилась в подземный гараж. И не спеша, словно разыскивая свой автомобиль, прошла мимо машин. «Мисс Шу, вы не могли бы уделить нам немножко времени?» Мариана медленно обернулась. «Японцы!» Один, который произнес фразу, улыбался. Второй был холоден. «Нам нравится ваш новый облик. Мы знакомы?» Осведомилась Дита и тут же отвернулась. «Извините, господа, я ищу свою машину». «Мы не ошиблись? Вы только что прилетели из Токио?» Холодный преградил ей дорогу. — Какое это имеет значение? Дайте мне пройти, я вызову полицию. — Вызывайте, — буркнул холодный. Улыбчивый, мягко, но очень надежно взял девушку за руку. — У вас находится посылка, которая вам не принадлежит. Мы уполномочены передать, что если вы добровольно отдадите ее и скажете, кому она предназначалась, то мы вас отпустим. — Они думают, что я простой курьер. где-то тяжело вздохнула и мгновение превратилась в напуганную хрупкую девушку. «Я не виновата. Мне сказали, что в этом нет ничего противозаконного». «Поверьте, мы ничего не имеем против вас лично, Мишу. Посылка с вами?» «Господи, я не могу поверить, что это случилось. Господи, не убивайте меня!» Дита всхлипнула, опустила плечи. Казалось, что из ее глаз вот-вот потекут слезы. Японцы весело переглянулись. Международный аэропорт Лос-Анджелеса, США, штат Калифорния. 5 сентября, четверг, 23.00. Время местное. Их нашли в подземном гараже аэропорта. Пожилой Ямамото, Сохумбута клана в Лос-Анджелесе, тяжело вздохнул. Сохумбута, глава штаб-квартиры, один из высших чинов в иерархии клана Якудза. У одного сломана шея, у другого многочисленные внутренние повреждения. Такое впечатление, что его 20 минут били ногами пьяные водители грузовиков. Ямамото прибыл в аэропорт при полном параде В роскошном костюме В еще более роскошном гаустуке С золотым даймоном на лацкане пиджака Даймон, значок с эмблемой клана Якудза И многочисленной свитой Едва поместившийся в три лимузина Но ответ перед Тори он держал в одиночестве Переминаясь с ноги на ногу На продуваемом всеми ветрами взлетном поле Услышав о произошедшем Тори решил разговаривать с калифорнийским Бонзой Неподалеку от своего личного реактивного самолета В двух шагах от трапа что было проявлением крайнего неудовольствия. «Как это могло случиться?» — с холодным любопытством осведомился Вакагасира. «После вашего звонка, Тори-сан, я принял все необходимые меры», — почтительно ответствовал Ямамота. «В аэропорт отправились два моих лучших сиатэя. Оба профессионалы. Я полностью доверял. Я приказывал не приближаться к курьеру». Голос Вакагасира был сдержан, но стоящий за его спиной Масаока отметил, что шеф пребывает в состоянии дикой, если не сказать необузданной ярости. Отметил, удивился, что имамот еще жив, но тут же понял, что это ненадолго. Зная беспощадный нрав Вакагасиры, Сохумбуты можно было считать покойником. Я приказывал проследить, куда направится курьер, и доложить, вместо этого вы вспугнули единственного человека, который может привести нас к заказчику самого дерзкого оскорбления клана за последние 20 лет. Тори так сжал свою простенькую бамбуковую трость, что побелели костяшки пальцев. Он, не отрываясь, смотрел на маятившие вдалеке самолеты, но его голос был бесстрастен. Не просто вспугнули, а упустили. Именно так я и приказался Сиатэям. Буркнул Сохомбуты. Только следить. Тогда почему они мертвы? А я не знаю, где находится курьер. Не представляю. Стало понятно, что сейчас Ямамото говорил абсолютно честно. Ничего не понимаю. Такое впечатление, будто их избивали, они не сопротивлялись. «Твои тупые громилы не успели оказать сопротивление», — рявкнул про себя Тори. «Китсуна действует очень быстро». Вакагасиро действительно был в бешенстве. В Лос-Анджелесе не оказалось ни одного избранного. Не было никого, кто мог бы противостоять оборотню. Поэтому он и приказал лишь следить и доложить ему, куда направится девчонка. Но глупый павлин Ямамото все испортил. Теперь Китсуна насторожится и будет уничтожать всех, кого заподозрит слежки». «Проклятый Сахамбуты. Тори презрительно посмотрел на лакированный бамбук с массивным золотым набалдашником, который носил высокомерный ямамото. Устав клана предписывал всем высшим иерархам иметь бамбуковые трости. Но как же отличалась эта разукрашенная деревяшка от скромной палки в вакагасиры? Сахамбуты не был избранным и не был умным. И его трость была просто украшением. «Я гнался за девчонкой через весь тихий океан», — спокойно произнес Тори. Холодный ветер рвал его костюм, но Вакагасира не чувствовал холода. «Моих людей убила девчонка?» — недоверчиво прищурился Ямамото. Он даже не заметил, что перебил Вакагасиру. «Я думаю, ее, здесь ее ждали сообщники». Сахамбуту незачем было знать о Кицуне, об оборотнях и о том, что именно похитил монстр на вилле розовые хризантемы. Он и не знал. Вообще об истинной подоплеке японских событий было известно весьма ограниченному кругу лиц. Но Саока вдруг подумал что зря попросил Вакагасиру рассказать правду. «Да, уважаемые мамото кивнул Тори. Первый гнев прошел, и теперь тоненькая тросточка Вакагасира вычерчивала на бетоне замысловатые узоры. «Девчонка ликвидировала ваших бойцов голыми руками». «Мне...» — это слово Тори произнес с нажимом, но не глядя на собеседника. «Мне было бы очень неприятно, если бы это случилось с моими людьми. А вам?» «Мне...» «Мне тоже, Тори Сан». Несмотря на холодный ветер, Сахамбутов вспотел. Тори отвернулся и долго, не меньше двух минут, молча смотрел на взлетное поле. Он не раз обращал внимание Аябуна на то, что Ямамото потерял хватку. Но хитрый бонза имел высоких покровителей среди руководства клана, и им всякий раз удавалось уговорить старика не трогать сахамбуты. Но на этот раз не отвертится мерзавец, ведь прокол, что не говори, очень серьезный. Нарушение прямого приказа у Это может стать последней каплей для членов в камбу. И напыщенный Ямамото вряд ли отделается обрядом Ебицуме. Обряд Юбицума. Ритуальное отрезание фаланги пальца проинившимся членам клана Якудза. Тори давно планировал поставить в Лос-Анджелес своего человека. Одного из тех, кто носит настоящую бамбуковую трость, а не украшенную золотом безделушку. Теперь это время пришло. Видеокамеры подземного гаража, записали схватку? Ямамото сглотнул. Получив приказ вакагасиры проследить за летящей из Токио девушкой, старый Сахамбута немедленно позвонил своим друзьям в камбу и выяснил, что беглянка подозревается немного немало в проникновении на одну из самых охраняемых вилл клана, а погоню за ней возглавляет заместитель Аябуны лично. Ямамото смекнул, что ловкий захват дерзкой девчонки будет расценен как подвиг, и послал в аэропорт своих лучших людей. Он не сомневался в успехе. Послал всего двоих. «О чем думала моя голова?» «Видеокамеры», — жестко напомнил Тори. «У нас есть люди в службе безопасности аэропорта». Сахамбуты постарался вложить в свой голос максимум уверенности. Незачем Вакагасире видеть, как он волнуется. Они клянутся, что записи нет. Что значит нет? Видимо, девчонка знала расположение камер. Она не входила в зону их действия. Еще одна неудача. Тори искренне надеялся, что Кицуны допустит хоть одну ошибку. Но на то она и Китсуны, чтоб не оставлять следов. «Девчонка прекрасно спланировала пути отхода», — задумчиво произнес Вакагасира. «Вы узнали, куда она направилась теперь?» «Вылетела в Монреаль примерно в...» «Проклятие! В Канаде тоже нет ни одного избранного!» «Пойдите и передайте моим летчикам, что через 20 минут я вылетаю в Монреаль!» Тори повернулся к Ямамото спиной. «Я сам позвоню нашим братьям в Канаду!» Сахамбута злобно сверкнул глазами, но покорно направился к трапу самолета. «Кем он себя возомнил? Заставлять меня передавать сообщения? Как слугу!» «Ну подожди, Тори! Я еще припомню тебе это унижение!» Но Ямамото понимал, что оскорбление свидетельствовало о крайнем неудовольствии Вакагасиры. И в глубине души порадовался, что Тори не выразил свою ярость иным способом. Вакагасира проводил сахамбута взглядом, демонстративно набрал номер, поднес к уху малюсенькую трубочку мобильного телефона, но соединения не было. Тори не нажал кнопку вызова. Убедившись, что Ямамото отошел достаточно далеко, Вакагасиры тихо позвал. Масаока. Да, господин. Понятливый я не изменился в лице и едва шевелил губами. Со стороны никто бы не заподозрил, что между ними и Тори идет беседа. «Я решил, каким образом ты искупишь свою вину перед кланом». «Я слушаю, господин». «Ты останешься в Лос-Анджелесе». «Я все понимаю, Тори-сан». «И будь осторожен. Ямамото не настолько глуп, чтобы не догадаться, зачем я оставил тебя здесь». «Он не успеет догадаться, господин». Международный аэропорт Дорваль. Канада, Монреаль. 6 сентября, пятница, 05.31. Время местное. Почему так получилось? Где прокол? Ну хорошо, допустим, в Лос-Анджелесе им повезло. Ткнули пальцем в небо и попали в нужную точку. Но ведь я почистила все следы. Никто не мог угадать, что я полечу в Монреаль. Никто. Из Лос-Анджелеса десятки вылетов каждый час. Я могла оказаться где угодно, а перекрыть все аэропорты мира они не в состоянии. К тому же я вообще могла остаться в Калифорнии. Дита задумчиво провела пальцем по вычищенной до блеска стойки бара. Стройная девушка в неброской, но дорогой одежде не привлекала внимания многочисленных пассажиров международного аэропорта Монреале. Из Токио я летела брюнеткой. В Лос-Анджелесе стала блондинкой. Полная смены документов и одежды. Спящий всех побери. Я даже не забыла сменить цвет глаз. «Почему вы снова сели мне на хвост?» «В том, что японцы рядом где-то не сомневалась. Ей не нужно было видеть преследователей, сталкиваться с ними лицом к лицу, слышать тяжелое дыхание за спиной. Обостренные чувства воина подсказывали ей главное. Они здесь, они ищут, они знают, как искать, и они найдут. Даже если они не успеют к вылету, ее будут встречать в Нью-Йорке. Где прокол?» Девушка поставила недопитый бокал на стойку, вздохнула и едва не выругалась. «Сумка!» Ну конечно, как она могла не догадаться сразу? Элегантная, да довольно большая сумочка, которую она всегда берет с собой в салон. Даже не сумка, а ее содержимое. Если японцы ищут ее с таким упорством, они наверняка не стесняются сообщать таможенникам, что именно находится у Эдиты. Каменная статуэтка, которую хорошо видно при проверке ручной клади. Вполне возможно, что японцы прикрываются документами ФБР или Интерпола. И сотрудники аэропортов послушно указывают им, каким рейсом полетела нужная безделушка. Еще несколько секунд Дита перебирал другие следы, по которым могут идти преследователи. Но все они не удерживали критики. «Куколка. Моя добыча ведет их за собой. Избавиться от нее? Не брать в салон?» Марьяне очень не хотелось выпускать статуэтку из рук. «Ладно, сейчас все равно ничего не исправить. А в Нью-Йорке, перед следующим перелетом, сдам добычу в багаж. Плохо, конечно. Мехрап не одобрит. Но вряд ли стрику понравится, если я свалюсь в Москву с ротой якудза на плечах. Кстати, а якудза». Дита, не таясь, обернулась и спокойно посмотрела за стеклянную стену бары. Вот и наши друзья. Два подтянутых японца, сосредоточенные, изучали расписание прилетов. Девушка чуть улыбнулась, отчего стала очень похожей на белочку. Поднялась, небрежно подхватила свою ношу и медленно направилась в сторону уборных. Теперь после Лос-Анджелеса они на стороже, и так легко не будет. Впрочем, сложно тоже не будет. До окончания регистрации на рейс номер 929 в Монреаль-Нью-Йорк оставалось 20 минут. Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Москва, Ленинский проспект, 6 сентября, пятница, 14.08. «Не ожидал, что на сегодняшней операции будут студенты», – улыбнулся Ренат Топельханов, глядя на Машу. «Обычно нас предупреждают». «Профессор согласился провести для меня факультатив», — рассмеялась в ответ девушка. Предложение Кабаридзе принять участие в плановой операции стало для Маши не меньшей неожиданностью, чем для его помощников. Но девушка с радостью ухватилась за идею. Операционная была единственным местом, где она полностью отрешалась от всех прочих забот. Наблюдая, а то и помогая опытным врачам, Маша ощущала необычайные, вдохновенные, граничащие с восторгом чувства. И если бы девушку спросили, испытывала она когда-нибудь счастье, она бы, не задумываясь, ответила «Да, в больнице». Помогать людям, дарить надежду. Что может быть лучше? Что может быть важнее? И Маша не гнала от себя высокопарные фразы. Она знала, что для нее они искренни. Она знала, что быть врачом, целителем — ее призвание, зов души. И, находясь в операционной, девушка забывала, что ее душе осталось совсем немного. «Факультатив, похоже, не только для тебя», — пробормотал Ренат. «Наблюдателей видела?» «Я думала, что это члены команды», — растерялась Маша. «Ты их не узнала?» «Нет», — Ренат покачал головой. «Ты с какого курса?» «С четвертого», — девушка смутилась. «В смысле, я только что перешла на четвертый». «Эх, молодость!» — Теплеханов снова улыбнулся. «Больше времени надо учебе уделять. Гораздо больше». «Да кто они?» «Расскажу при случае». Ренат подмигнул девушке и вышел в коридор. Наблюдатели? Помимо Маши и членов личной бригады Кабаридзе, к операции готовились еще три человека. Стройная, лет 30, женщина с красивыми орехами глазами, грузная старуха и тощий брюнет, завалившийся в комнату с бутербродом в руке и успевший рассказать пару замысловатых анекдотов. Эта троица держалась несколько особняком, но, судя по всему, помощники профессора их прекрасно знали, что и позволяло Маше счесть их членами бригады. А за кем они будут наблюдать? За мной? А зачем? Губы девушки разошлись в легкой улыбке. Вот оно что. Маша поняла, почему утром профессор подробно рассказал ей о предстоящей операции и заставил просмотреть несколько книг по теме. Ты хочешь дать мне возможность поработать? Двуличный тип. Двуличный и золотой. К горлу девушки подкатил комок. Золотой и любимый. Ривас, ты знаешь, как сделать меня счастливой. В дверях раздевалки появилась голова медсестры. «Маша, если вы хотите успеть на операцию, то надо поторопиться». Скальпель. Движения Кабаридзе были удивительно емкими, быстрые, отточенные, без единого лишнего жеста. Вышкаленные помощники тенями кружились вокруг профессора, предугадывая его приказы. Создавалось впечатление, что короткие команды Кабаридзе подавал скорее по привычке, нежели по необходимости. Любой инструмент оказывался в руке профессора еще до того, как он договаривал последний слог. «Зажим». «И еще один», едва слышно прошептала Маша. «Правильно». Услышал ее Кабаридзе. Вы внимательны? Я стараюсь, так же тихо сказала девушка. Дайте ей зажим. Кто-то из помощников вложил в машину руку инструмент. Используйте его, приказал профессор. Девушка уверенно склонилась над пациентом. Тампон. Топельханов бросил быстрый взгляд на Кабаридзе. Ренат все понял, но еще надеялся, что профессор передумал и передаст управление в его руки. Но тот покачал головой и громко сказал: Операцию продолжит Мария. «Выполняйте ее распоряжение». Никто из членов личной бригады Кабаридзе ни словом, ни жестом не выразил удивления произошедшим. И только в черных глазах Топельханова мелькнула холодная ярость. Но не более. Как бы ни относился к ситуации Ренат, он прекрасно понимал, что операционное не то место, где следует проявлять амбиции. К тому же он заметил, что как только Маша возглавила бригаду, наблюдатели переместились ближе к столу и не спускали с нее глаз. «Волнуетесь?» — поинтересовался Кабаридзе. «Нет». Маша не обманывала. Ее рука дрогнула всего лишь раз, в тот самый момент, когда помощник передал ей зажим. А после этого каждое движение девушки было расчетливо и уверенно. Она работала аккуратно, может, чуть медленнее, чем профессор, но не менее точно. Прекрасно. Совсем неплохо для четвертого курса. По голосу Кабаридзе было ясно, что он улыбается. Ренат тихо вздохнул. Он понял, что фраза профессора предназначалась для его ушей. А еще он понял, что девчонка действительно талантлива. И то, что ему приходилось нарабатывать годами, дано и от природы. «Еще зажим», — приказала Маша. Теперь она не только уверенно оперировала, но и уверенно командовала помощниками. «И будьте наготове. Ему не понравится то, что я сейчас сделаю». «Подогнать электрошок?» — спросил Топельханов. «Обойдемся», — спокойно, не рывая взгляд, от пациента ответила девушка. «Я скажу, что надо будет сделать». Кабарит запокосился на наблюдателей. Тощий брюнет кивнул ему и поднял вверх большой палец.